«Я никогда бы не подумала, что вашего отца могут волновать подобные вещи». «Нам делали прививку в школе», — пояснила Пенни. «Серьезно?» — усомнилась Фэй. Дэви вмешался в разговор. «Нас в школе заставляют делать все прививки. Медсестра только этим всю неделю и занимается. Ужасно чувствуешь себя подушечкой для иголок. Прививки...» «От свинки, кори, прививки от гриппа и всякие другие. Я их просто ненавижу!» Похоже, Фэй была удовлетворена. «Ладно, но все равно, когда приедем домой, надо будет обязательно промыть рану, обработать спиртом, йодом и забинтовать». «Но это всего лишь царапинка», — возразила Пенни. «Не стоит рисковать. А теперь надень свой сапог, дорогая». Как только Пенни надела сапог и застегнула молнию, машина попала в глубокую рытвину. А всех резко тряхнула и толкнула вперед с такой силой, что чуть не сбросила с сидений. А Фэй сердито обратилась к водителю, которому было лет под сорок, как и ей. «Молодой человек, а где-то вы учились водить машину, скажите на милость». Глядя в зеркало заднего вида, шофер сказал «Извините, мам». Фэй продолжила резким тоном. «А вы что, не знаете, что улица этого города в полном беспорядке? Вы не должны спать за рулем?» «Постараюсь, мэм». Пока Фэй читала таксисту лекцию о том, как нужно водить машину, Пенни откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и попробовала восстановить в памяти маленькую родливую руку, порвавшую ей сапог и оцарапавшую лодыжку. Она уговаривала себя, что это лапа какого-то обыкновенного животного. Ничего странного, ничего сверхъестественного. Но ведь у большинства животных не руки, а лапы. Руки есть у обезьян, но какая это была обезьяна? А лапы, похожие на руки, могут быть еще у белок и у енотов. Но это не белка и не енот. Это было что-то, о чем пение никогда не читала. Чего она никогда не видела. Неужели существо пыталось повалить ее и убить? Прямо там, на улице, у всех на глазах? Нет, чтобы убить ее, и это существо, и остальные твари с горящими глазами должны были выйти из-за ворот на открытое пространство, где миссис Шепард и дети увидели бы их. А Пенни уже поняла, что гоблины не хотят, чтобы их видели. Они очень скрытны. Нет, конечно, они не собирались убивать ее там, у школы, просто хотели хорошенько припугнуть, напомнить, что они всегда рядом, что ждут первой возможности. Но почему? Почему им была нужна именно она, а может быть еще и Дэви? Почему не другие дети? Что бесило гоблинов? Чем таким... Разозлила она эти существа настолько, что они хотели убить их с Дэви. Как ни старалась, Пенни никак не могла припомнить, что могло привести в ярость кого бы то ни было, не говоря уж о гоблинах. Растерянная, несчастная, испуганная, она выглянула в окно. Снег лежал теперь повсюду, и на сердце у Пенни стало так же холодно, как и на улице за стеклом, как на ледяном ветру. Часть 2. Среда с 17.30 до 23.00 часов. Тьма пожирает свет и побеждает день. Тьма терпеливо жертвы поджидает. То тихо подползает, словно тень, То салчным рыком нападает. Книга печалей. «Дитя, боящиеся тьмы, или зрелый муж прозрения, света избегая, кто большего достоин сожаления? Морис Фрихил. Глава 4. В половине шестого Ребека и Джек вошли в кабинет капитана Грешима, чтобы обсудить план дальнейшего расследования. Днем были убиты еще два члена семьи Караматса вместе со своими телохранителями. Пресса уже назвала происшествие крупнейшей гангстерской войной со времен «сухого закона». Но газетчики еще не знали, что только...